Интерлюдия 4. Подтянутый мужчина в джинсах и сером свитере, чертыхай спешил по коридору. В этот момент из ближайшего кабинета вышла женщина средних лет в кричащей красном наряде. Она прижала ладонь к груди и, мимолетом, стрельнув глазками, поздоровалась. — Алексей, здравствуйте. Какая встреча? Она сделала шаг назад и приоткрыла дверь в кабинет, рядом с которым находилась. — А, заходите к нам в бухгалтерию, мы вас чаем напоим. На лице мужчины не дрогнул ни один мускул. Он лишь кивнул, вежливо улыбнувшись. «Здравствуйте, Ангелина Петровна. Увы, не могу». Он показал папку с документами своей руке. «Меня тут вообще быть не должно. Я в командировке на одном из наших новых объектах. Да только документы кое-какие забыл прихватить. Пришлось вернуться за ними». Ангелина Петровна покачала головой. «Жаль, жаль. Но в следующий раз обязательно заглядывайте к нам в отдел». «Обязательно». Женщина зашла в кабинет и закрыла за собой дверь. Алексей же прибавил шагу, но на развилке коридора, повернув направо, удивлённо остановился, увидев знакомый грузный мужской силуэт со спины. Тот стоял с невысоким, тощим парнем и о чём-то оживлённо болтал. Когда Абатуров неспешно приблизился к парочке, невысокий парень его заметил и тут же тактично слился, оставляя грузного мужика наедине с начальником безопасности. Буквально за секунду, приблизившись к мужику, Алексей ревкнул. «Стервин, ты что тут забыл? Я же вас уволил за вашу махинацию с турниром!» Грузный мужчина, который недоуменно смотрел вслед убежавшему парню, повернул голову и, увидев начальника службы безопасности корпорации «Светогор» Алексея Абатурова, гносненько ухмыльнулся. «Не твое дело, Абатуров. Я здесь на законных основаниях. Пропуск к у меня имеется». Стервин достал из внутреннего кармана бумажку и покрутил ею в воздухе. «И от кого же?» — ухмыльнулся Батуров в ответ. «От этого». Он ткнул пальцем в направлении, куда убежал парень. «Как его? Иванов?» Но, не дождавшись ответа, задал сразу другой вопрос. «Зачем же он тебя приглашал?» грозный продолжал ухмыляться. «Не твое дело. Теперь у тебя нет полномочий лезть в мои дела. Ты и мне теперь никто. Да и рычагов давления у тебя на меня больше нет. Я развелся» так что свой компромат можешь оставить себе». На лице Алексея появилась недобрая улыбка. «Это ты, стервин, ошибаешься. У меня есть полномочия на все, что связано с этим помещением и с этой корпорацией в принципе. Ты задержан». У стервина от удивления расширились глаза, и он заорал «Ты свихнулся, что ли? Задерживать имеет право только полиция». «Вот. До приезда полиции ты задержан. На каком основании?» на основании того, что при просмотре камер наблюдения у охранника возникло подозрение, что ты что-то украл со стола в одном из кабинетов. И об этом он доложил мне. — Чушь! Ничего подобного не было. Ты ведь сам понимаешь, что несешь какой-то бред про камеру наблюдения. Чушь не чушь, а проверить надо бы. А пока наряд полиции неспешно едет, ты посидишь в дежурке. Я же очень ласково. При этом Алексей улыбнулся очень неласково. «Пообщаюсь с Ивановым и узнаю, зачем он тебя пригласил». Стервен аж взвизгнул. «Не имеешь права меня задерживать? Не было никакого звонка от охранника какой-то видеофиксации? Что, я якобы что-то украл?» На что Алексей пожал плечами и спокойно сказал. «Был доклад, был. Если выяснится, что охранник ошибся, ну что ж, заплатим штраф по закону. А вот если ты попытаешься сопротивляться задержанию...» Начальник охраны лука вылыбнулся. — Я с большим удовольствием применю физическую силу. Уроню тебя лицом на пол, например. Стервин чуть побледнел и сделал шаг вперед. Алексей же схватил того за локоть и пихнул вперед. — Пшел!